Глава 81. С колокольни Олега Карпунина. Нормальные люди так себя не ведут. Нормальные люди импульсивны, склонны к выяснению отношений на месте событий и не ждут, когда им разжуют и разложат по полочкам предысторию и факты. А ещё нормальные люди не смотрят на домовых и кикимор, как на нечто банальное и естественное. До начала этого сложного разговора я задавалась вопросом, почему мои гости не убежали в ужасе, когда в гостиной появилась Фрося. И для меня было странно, что всем хотелось потискать не Фёда. Он пушистый, да, он милый, но он же нежить, он домовой. Это мне сказочная возня надоела уже до чёртиков, но не сведающие-то люди, почему настолько спокойно на всё реагируют? Мирон сдвинулся на диване к Женьке, уступая место нам с Власовым. Толя сел первым, а меня демонстративно усадил к себе на колени. Это, мол, моё, обижать не смейте. И взгляд у него при этом был довольно-таки жёсткий. Приятно, чёрт возьми, когда о тебе так заботятся. И тишина. Все смотрят друг на друга и ждут, когда кто-нибудь начнёт говорить первым. Хм, Глухов взял на себя наконец-то роль председателя собрания. «Итак, начнём с самого начала, да?» У него было настолько серьёзное лицо, что нагло слопать один из тортиков я не решалась, хотя очень хотелось. Маленький беленький тортик с вишенками. Йогуртовый. Итак, начнём с самого начала. Мистикой, эзотерикой и всевозможными оккультными науками Олег Григорьевич Карпунин увлёкся ещё в юности при советах, когда раздобыть информацию на данные темы было не так-то просто. А интерес к этому всему пробудила в нём бабка Ульяна, которой родители однажды привели Олеженьку откатывать яйцом испуг. Поначалу будущий комсомолец Карпунин естественно идти к этой бабке отказывался, всячески упирался и упрекал мать в глупости. Потом согласился, исключительно ради того, чтобы доказать нелепость наивной веры в существование магии и колдовства. И попал. Бабка Ульяна с порога поставила клиенту диагноз и даже перечислила причины недуга, точно указав время и место, где и когда юноша сильно испугался. Это отдельная история, она к нашей никакого отношения не имеет, поэтому в подробности своих юношеских приключений Олег Григорьевич вдаваться не стал. Его заворожил сам факт существования таких людей, как Ульяна. Она всех видела насквозь, распознавала болезни лучше дипломированных врачей, но сама никого не лечила, потому что дар её был от Бога, а вера не позволяла противиться Божьей воле. Болезни — это, понятное дело, Божья воля. А испуг обычно со временем сам собой проходит, его лечить не обязательно. Ульяна избавляла просителей исключительно от навязанных проблем. Снимала порчи из глазы боролась с проклятиями. Помочь Олеженьке она взялась только потому, что ей самой стало интересно. Его испуг привлёк беса, который и создавал мальчику проблемы. А бесов надо гнать в зашей. Олег Григорьевич поверил, потому что увидел этого беса собственными глазами. В зеркале, когда Ульяна читала какие-то молитвы. Сначала подумал, что померещилась и сильно зажмурился, но когда открыл глаза, отражение не исчезло. Испугался ещё раз, в результате чего получил от бабки подзатыльник, и процедуру изгнания пришлось начинать сначала. Ульяна успешно справилась с поставленной задачей далеко не сразу. Ходить к ней пришлось почти два месяца. Олег слышал, как бабка говорила его матери, что весь род Карпуниных проклят давно и качественно. Из далёкого прошлого в будущее тянется прочная ниточка, за которую цепляется всякая нечисть. Разорвать эту ниточку нельзя, пока прошлое не встретится с будущим. Вреда от такого вмешательства будет больше, чем пользы. Можно только терпеть, ждать и устранять последствия по мере их появления. Карпунину стало интересно. В истории своего рода он до этого никогда не копался, хотя знал, что там есть и дворянские корни, и крестьянские. Его семья изначально жила не здесь. В Мухино Карпунины переехали, когда Олега ещё даже в проекте не было. Но получалось, что они вернулись на историческую родину. Почему? Судьба, наверное. Отцу работу здесь предложили. Партия сказала «надо», он и поехал. Олег Григорьевич начал изучать фамильное прошлое с таким же рвением, с каким позже то же самое делал его старший сын. И не только прошлое. Учился он на инженера, но в библиотеках чаще брал книги по славянской мифологии, чем по профессии. Его увлёк загадочный мир того, что видеть и понимать дано немногим. Колдовство, гадания, пророчества. Тогда Карпунин уже стал членом в ЛКСМ, и такой интерес со стороны выглядел странно, поэтому Олег Григорьевич оправдывал его желанием стать писателем, вроде Гоголя или Булгакова. Писатель — это хорошая отмазка. Писателю нужна информационная база. К 25 годам историю своего рода Олег Карпунин знал наизусть. Не всё, конечно, потому что многие данные были утрачены, но генеалогическое древо ему удалось составить аж до середины XVII века. Предки были крепостными. Потом Алексею Мухину удалось выслужиться и получить вольную — Чуть позже этот самый Алексей получил в награду за ратные подвиги дворянский титул и землю. Документально можно было отследить все ветви фамильного древа, а по сказкам и легендам получалось, что в магию и мистику предки карпониных вляпались именно на барине Тарасе Мухине, который Мишаню Оленева до смерти на глазах родителей кнутом запорол за посягательство на честь барыни. В каждой сказке есть доля правды. Карпунин исходил из этого и каким-то чудом накопал сведения о том, что у каких-то безземельных родственников Мухиных прямо из Колыбельки пропала дочь как раз в то время, когда лесник Остап нашёл в сугробе Дарёну. Девочку искали, но была зима, окно оказалось разбитым, всё свалили на волков, хотя их даже в то время здесь можно было по пальцам пересчитать. А территориально эти родственники жили километрах в трёхстах от усадьбы Мухиных или Леснова. У нас с Олегом Григорьевичем разные источники информации и разный взгляд на события трёхсотлетней давности. Но по всему выходило, что Белёна тогда ухитрилась уйти очень далеко от заповедного леса, чтобы украсть именно этого ребёнка. Карпунин не знал этого, он просто сопоставил факты и сделал выводы. А с Дарёны в лесном началась вся мистика. До этого легенды ходили только о целебной воде, а потом появилось великое множество сказок и историй о леших, болотных кикиморах, русалках, ведьмах. Понятно, что верить большинству таких историй было бы глупо, но связь-то обнаружилась. Дарёна продолжила род Оленевых, но она была Мухина, и все её потомки приходились Мухиным и Карпуниным роднёй. Подобную версию я слышала от Никулиных. В самый первый раз, когда только-только приехала в Лесное. Источник наследственной проблемы Олег Григорьевич нашёл, а дальше оставалось только ждать. Сказано же было, что вмешиваться опасно. Свою семью Карпунин незаметно окружил чуть ли не целой толпой экстрасенсов, чтобы устранять последствия неискоренимого и непонятного родового проклятия немедленно. Об этом знали только сам Олег Григорьевич и те, кто ненавязчиво присматривал за ним, его женой и детьми. Знакомств с одарёнными людьми было достаточно. Отсеивать шарлатанов Карпунин со временем научился. Необыкновенного видел немало, поэтому спокойно относился ко всему сверхъестественному. Даже Власов об этом не знал. Зато об этом знали Глухов Вадим Николаевич, которому по долгу службы положено знать обо всём, что творится на подведомственной территории, и доктор Станислав Александрович Фусенко, бывший военный врач, дважды контуженный ветеран боевых действий в Афгане, на своём веку повидавший столько, что кикиморы его уже не напугать. Ну и шаманка Изабелла с недавних пор тоже была в курсе. Интерес старшего сына к тому, в чём молодости занимался сам, Олег Григорьевич не одобрял. У Артура характер другой, корыстный. Он мог так вляпаться, что и толпа экстрасенсов не спасла бы. За ним присматривали тщательнее, чем за реалистом Мироном. Одержимость сына целебными источниками и вовсе повергла отца семейства в печаль. Тогда Карпунин совершил большую ошибку. Он поговорил с отпрыском на чистоту и объяснил, что от лесного и его обитателей лучше держаться подальше. А Артура это только раззадорило. Существование чего-то сверхъестественного подтвердилось же. О Назарине Кулине Олег Григорьевич до последнего времени ничего не знал. Его соглядатые вычислили только Бориса. Но с точки зрения магии тот оказался пустышкой. А вот моложавая столетняя старушка Клавдия Ильинична вызывала интерес. Поэтому к ней и подослали в качестве клиентки Ирину Афанасьевну Ершову. У Ершовой неоперабельная опухоль, доброкачественная, но хлопот со здоровьем доставляет немало. Клавдия Ильинична исцеления не обещала, но кое-какими травками и настоями клиентку снабжала. Но она не была ведьмой. А Ирине была поставлена конкретная задача — выяснить, кто из лесного пудрит Артуру карпонину мозги. Она этого так и не выяснила за прошедшие два года, пока здесь с Шилом в одном месте не появилась я. Когда Женька начала встречаться с Максимом Ершовым, Олег Григорьевич слегка напрягся, но в итоге ничего опасного в этом не увидел. Подростки же, молодость, любовь, и парень вроде хороший, а потом стряслась беда. Девочка чуть не утонула именно там, куда Карпуниным-Мухиным соваться не следует. Женька спятила. Её тогда осмотрели несколько экстрасенсов, но ничего магического не нашли. Я знаю, почему так получилось. Шепоток Кикимора убирается легко, но он в подсознание впивается. Его так просто не разглядишь. А помощники Карпунина с таким воздействием на человека не сталкивались никогда. Вот и проглядели. Максим винил в случившемся себя а его мать обвиняла всех, кого не лень. От сотрудничества с Олегом Карпониным она не отказалась, поскольку получала в ходе своей тайной миссии не только помощь от Клавдии Николиной, но и кругленькие суммы наличными от нанимателя. А вот сыну общаться с проклятой семейкой она запретила. Ей Клавдия Ильинишна сказала, что Карпонины прокляты, потому что они потомки Мухиных. Сразу после несчастного случая с Женькой против брата поднялся Мирон. Олег Григорьевич не вмешивался. У него жена начала болеть, да и сам уже не молод, не до мистики как-то было. Устал. Мальчики выросли, взрослые, сами разберутся. За ними есть кому приглядывать, лишь бы на внуках вся эта катавасия никак не сказалась. Получал информацию от осведомителей, вздыхал. «А что сделаешь? Артур непрошибаемый». Его с намеченного пути и бульдозером не сдвинешь. Мирон умный, глядишь, придумает что-нибудь. Обо мне Олегу Григорьевичу тоже докладывали. Появилась, мол, в лесном взбалмошная девица, которой больше всех надо. Нос во всё сует, на Мирона вешается, с Никулиными дружбу водит. Мирон тогда собирал сведения обо мне для себя. Занимался этим Власов. А Виталик, гад, всю инфу спёр и Олегу Григорьевичу слил. Но Власов не копался в родственных связях моего бывшего мужа, а Карпунин копнул и выяснил, что Демид приходится сыном Антониде, которая тоже имеет некоторое отношение к Лесному. Информацию об отце они не нашли, потому что в свидетельстве о рождении Демида эта графа осталась незаполненной. Четыре месяца назад Олег Карпунин знал обо мне даже больше, чем я сама. Он даже с точностью мог назвать дату, когда Марфа передала мне своё колдовское наследие. Меня до этого видели пустой, а потом я вдруг стала ведьмой». Но Власов уже тогда знал, что Виталик работает на Олега Карпунина. Причин не понимал, толковал это по-своему, но предусмотрительно помалкивал обо всём, о чём мы с ним разговаривали. Освобождение духа Мишани Оленева, очищение источников, сжигание трупов на болоте, кладбищенский ритуал, смерть Назара и Демида, благодарность природы — обо всём этом доподлинно знали исключительно непосредственные участники событий, а у Виталика имелись только собственная точка зрения и обрывочная информация. Недостаток информации бесит, по себе знаю. Олег Григорьевич сопоставил имеющиеся факты и пришёл к выводу, что момент встречи прошлого с будущим наконец-то настал. Догадка, интуиция. Он просто понял, что здесь происходит что-то очень важное для его потомков. Хотел приехать ещё тогда, но обстоятельства не позволили. «Виталик сообщал, что я спасла его, Сергея и Мирона, от смерти. А невеста Мирона утверждала, что я чуть не угробила её жениха». Она-то всё время в сознании была, ей лучше знать. А Виталик ничего не помнит. Ему Власов сказал, что меня надо благодарить за спасение. Несоответствие показаний тоже раздражает. Лес, по мнению каких-то экстрасенсов, стал более... приветливым. Слово-то какое нашли. Приветливый. Ещё Карпунину доложили, что старуха Никулина наконец-то надумала умирать, а я снова качаю какие-то права и обижаю подручных Артура. И сильная из меня ведьма получилась, не передать. А потом я внезапно утонула. Ведьма. Сильная. Утонула. Не знаю, что там за экстрасенсы были у Карпунина, но если настолько одарённые, что силу мою знали, то я бы на их месте в утопление тоже не поверила. Мой распухший от воды трупик искали не особенно тщательно, не из халатности. Просто начальник Мухинского отдела полиции был в курсе всего и не захотел тратить ресурсы на бесполезные поиски. Они были уверены, что я жива, и даже знали, что я прячусь в лесном. Мне и в голову не приходило разглядывать грибников и ягодников, забредавших в опустевшую деревню, а оказывается, надо было. И про Белену они тоже знали, но экстрасенсы называли ее «древним духом». А потом узнал и Мирон. Ему отец сказал. Оказывается, Мирон сильно страдал от чувства вины. «Он задержал меня в лесном. Он предложил дурацкий проект с блогом о волках. Он втянул меня в свои распри с братом». Когда на фоне депрессии речь зашла о разрыве помолвки с Алисой Озёркиной, Олег Григорьевич решил, что пришло время вмешаться. Рассказал он Мирону только то, что счёл нужным, после чего, собственно, тот воспрял духом, женился и завершил строительство моста. Даже задумал вернуть себе участки в лесном, но Артур окончательно слетел с катушек. Пока я не трогала Карпуниных лично, ко мне просто присматривались. Хуже после известных событий не стало. Я веду скрытный образ жизни, всё тихо, спокойно. Но потом в лесное припёрся Артур со своими грандиозными планами. Приехал частично вменяемым, а увезли его отсюда совсем дураком. Это Олега Григорьевича насторожило. Ему доложили, что Артур проклят. «Проклятие сильное, на много поколений вперёд сделанное. Кто виноват? Эля Климова, конечно же. Кто ещё тут у нас самая сильная и злая ведьма?» Я его не проклинала, напугала просто. «А психом он, простите, и до этого был», возразила я и пошла в кухню за ложкой, потому что нельзя сидеть перед тортиками и не есть их. «Я знаю», — в спину мне ответил Олег Карпунин. «Это я всё неправильно понял» подал голос Мирон. Олег Григорьевич не привык рубить с плеча. Его бандитская молодость научила сначала разбираться в ситуации, а уже потом принимать меры. Он велел Мирону не приближаться к лесному, пока не станет понятно, насколько это безопасно. Сам в это время уговаривал родителей Изабелла отпустить девочку с ним для консультации. Изо несовершеннолетняя, ей всего 16 Год назад её сбила машина, была серьёзная травма головы, две клинических смерти, а после этого Изабелла начала видеть то, что скрыто от других. Она не может колдовать, у неё нет такого дара, просто видит. И, как ни странно, может объяснить увиденное, хотя этому её никто не учил. Страсть Олега Карпунина к сверхъестественному с возрастом не угасла. Он продолжал коллекционировать всё интересное и через полезные знакомства около полугода назад узнал об этом ребёнке. Помогал среднестатистической семье материально, искал подходы, налаживал отношения, но толком ничего наладить не успел, поэтому пришлось сильно расстараться, когда припекло. Мирон и правда всё понял неправильно. Он не знал, что о проклятии отец слышал не от Изы, а от других людей. Приехала увешанная бусами и амулетами девочка, пообщалась с Артуром в психушке, потом навестила Женьку в интернате. На это наложилась шутка Олега Григорьевича о лишении Натальи родительских прав. Мирон знал, что Женька не по моей вине спятила. Он испугался, не порчи, а того, что шаманка-малолетка навредит племяннице ещё больше. Запутался сам, запутал Власова, забрали девчонку у матери, накачали снотворным и притащили в лесное. «А я сразу сказала, что проклятие не вы сделали». Робко улыбнулась мне Изабелла. «Она такая серенькая, неприметная. Если бы не полтонны бесполезных побрякушек в волосах, на шее и на запястьях, я бы на улице прошла мимо и даже внимания на эту девочку не обратила». У неё комплекс на почве недостатка этого самого внимания и неуверенность в себе из-за странных способностей. Шаманка звучит гордо. Неправда, но всё-таки статус. Ребёнку просто хочется, чтобы его замечали, чтобы с ним считались. Для подростков это особенно важно. Когда водитель оторвал Артура от опоры нового моста, который тот пытался разрушить вручную, и засунул мокрого в машину, никакого проклятия не было. — возразила я. «Оно есть», — улыбнулась Иза ещё шире. «Это слова, что-то вроде «чтоб тебе, полоумному, никогда нормальным не стать». Как-то так. Ого!» — восхитилась я. «Ты не только видишь необычное, но и слышишь?» «Оно само слышится», — пожала она плечами. «И ваш голос я тоже слышала рядом с Евгенией и видела, как ваше колдовство с её болезнью борется. Только я не знала, что это вы». Поэтому и попросила Олега Григорьевича, чтобы он как-то мне вас показал и дал услышать. Я скосила взгляд на упомянутого Карпунина, а он в ответ только брови приподнял. Прости, мол, не мог отказать помощнице в такой малости. А подмену души ты в Женьке видела? Снова обратила я своё внимание на Изабеллу. Женька подобрала ноги под себя, вцепилась в руку Мирона и нахмурилась. Изабелла посмотрела на меня как-то странно, и отрицательно качнула головой. «Нет, я даже не знаю, смогла бы заметить такое или нет. У живого человека душа всегда есть, а чем чужая от своей отличается». «А ничего, что я здесь?» — возмутилась Женька. «Можно меня не обсуждать?» «Нам сейчас обсуждать надо всё, чтобы в общей картине не осталось белых дыр», — назидательным тоном ответил ей дед. Я встретилась с Изабеллой взглядом и поняла, что она что-то намеренно договаривает что это такое, о чём нельзя говорить вслух. Тортик после этого стал казаться кислым и невкусным, хотя первая его половина провалилась в меня аж бегом. Олегу Григорьевичу доложили и о ночном побеге Женьки от родственников в Москве, и о том, что туда помчались Мирон с Власовым. Он тоже поехал, потому что младший сын игнорировал телефонные звонки. Опоздал, переговорил ещё раз с Натальей, пообещал не трогать её детей, если она перестанет зариться на имущество Артура. Дозвонился таки до Мирона, и в итоге между собой Карпунины недопонимания устранили, а Власова ставить об этом в известность не сочли нужным. Мирон был уверен, что в лесном Женьку никто не обидит. Его отец в этом сомневался, поэтому от решительных действий удержался с большим трудом. А тут как раз очень удачно Толя попросил Серёжу и Виталия помочь со сборкой мебели. Что может быть лучше, чем верный человек в лагере потенциального врага? Олег Карпунин готовился ко встрече со мной. Предупредил охрану, чтобы не лезли на рожон, дал отгул прислуги. У него не было уверенности в том, что Виталик сможет меня привести, но подготовка к вероятной опасности ещё никому не навредила. Был даже план на случай, если я начну упираться сильнодействующее снотворное. Шприц выдали Виталию заранее, но не сказали, куда он должен будет меня доставить. А Виталик растерялся, когда увидел моё пузико. Он не знал, что в шприце, а это что-то полагалось вколоть беременной женщине, ведьме. Там даже не важно было, Власова это ребёнок или Мирона, какая разница, если в случае неудачи бешеная мамаша и без посторонней помощи башку оторвёт так, что даже ойкнуть не успеешь. Опасная перед ним стояла задача, сложная, но и исполнитель поэтому был выбран небесхребетный. Я приехала к Карпунину в гости, ветром сломала ворота, покалечила охранников, наговорила хозяину гадостей и засветилась при этом и на наружных камерах видеонаблюдения, и внутри. Изабелла посмотрела эти записи, восхитилась и уверенно заявила, что Артура прокляла «не я, а Женька выздоравливает именно с моей помощью». Пока девочка в лесном под моим присмотром, ей ничто не грозит. И ещё она сказала, что такая сила не даётся человеку просто так. Она для чего-то нужна. Для чего-то великого. К добру или к худу я получила такое могущество, но навсегда оно не останется. У Карпунина я была в субботу. В тот же день Иза констатировала мою непричастность к вредительству и семейный совет постановил вернуть Женьку матери. Мирон вырваться не смог. Ему Алиса истерики закатывала, и нужно было её успокаивать. Олег Григорьевич не поехал, потому что Женя ему не особенно доверяет. Имелась ещё проблема в лице Власова, который потребовал бы объяснений. Только в воскресенье после обеда Мирон взял с собой Виталика на случай непредвиденных обстоятельств, а по пути прихватил ещё и Ершову. Она ведь в опеке работает и законы знает. «А ночью ко мне в дом ввалился Власов». Выбил зубы дежурному охраннику и заявил, что Мирон при смерти. Поведал Олег Григорьевич и вздохнул. Я выдернул из постели Саныча и Вадима, а Иза сама проснулась от шума, она у меня ночевала. А меня привёз Анатолий. С отсутствующим видом сообщил Пётр Семёныч, ненадолго оставив свои многострадальные ногти в покое. Коня жалко. Если в болото залезет, утопнет же. Его леший выведет. Успокоила я старика, понимая, что упоминанием лешего в этой компании уже никого не удивить. А как же Тося? Антонида, мать моего бывшего мужа. Она умерла от передоза через два года после того, как сына родила. Огорошил меня Глухов. Наркоманкой была. Пацана дед воспитывал, но у них фамилия была другая — Егорьевы. Оленевым он позже сам как-то стал. Оленем он стал, а не Оленевым проворчал Серёжка, вспомнив стычку с Демидом, бешеным причём. Что ж вы, Элеонора Алексеевна, так мало, а может, то знали, с которым столько лет прожили? Начал было Глухов, но наткнулся на предостерегающий взгляд Власова и передумал меня воспитывать. На этом допрос Олега Григорьевича завершился, и я предложила всем кофе, нехомячить же тортики в сухомятку. Травяной чай предлагать не стало бы. Не поняли бы.